Глава 21 Квартира Вадима. «Позволь мне на секунду», – посмотрел на меня Чон. Я кивнул. Кореец взял трубку и стал что-то говорить на своем языке. То ли отчитывался перед своим работодателем, то ли подсказывал, как со мной лучше общаться. Скорее всего, выполнял сразу обе вещи». По крайней мере, искусство дипломатии у него было выше, чем у того же берг -Дичевского. Хотя, возможно, что и нет. Тот ведь был конгрессменом, или как это называется. А значит, имел опыт в общении с самыми разными людьми и должен был знать толк в дипломатии. Сказав что-то напоследок, Чон передал трубку мне. «Ну, здравствуй, Егор», – кашлянул в трубку берг -Дичевский. Хочу поблагодарить тебя за спасение Анны. Да ладно, не удержался я от сарказма. Наверное, сегодня снег пойдет. Я думал, с чего это мне всю ночь черти снились. А это, оказывается, любимый отец решил позвонить. Где же те эпитеты, которые я слышал о себе при наших встречах? Мне приятно, что слушаете хотя бы Чона. Хм, Егор, кашлянула трубка. А я явственно представил, как сейчас Берг-Дючевский беззвучно матерится после моей тирады. «Признаю, я был слишком поспешен в своих суждениях, и мне действительно следовало поговорить с тобой на чистоту. Да, я наговорил лишнего, прости». «Полагаю, ты знаешь, где я видел твои извинения», — сказал я, не сдерживая раздражения. «Конкретно мое мнение...» Извинись перед Анной, причём так, чтобы она поверила. В трубке возникло молчание. Наверняка сейчас Берг Дючевский думал, как поступить, наорать на меня за то, что вмешиваюсь в его семейные проблемы и рассказываю, как ему поступить с дочерью, поставить на место или решить все нейтрально. «Я так и поступлю», — наконец сказал он. «У тебя еще будет время излить на меня свой гнев и высказать все, что ты обо мне думаешь. Сейчас меня интересует то, что Саша говорит о каком-то приеме и о какой-то твоей книге. Что она имеет в виду?» «Дорогой отец, вы просто не представляете, сколько яда во мне накопилось при общении с самыми интересными людьми. В общем...» Я решил выплеснуть его из себя и написал сатирическую повесть про халявную силу, дармовое богатство, бесконечную жадность, помноженную на хроническую лень. Я окончательно перестал себя сдерживать, и я так и сочился из меня. А что? Я тоже человек, так же, как и все люди негодую, страдаю. Французы там орут ваншот, Наполеон, главный босс, на которого собирают рейд и такое прочее. В общем, эта нетленка попала в руки Александре и развеселила ее до слез, а через нее нашла преданных фанаток среди других барышень. А теперь жена какого-то чиновника, фамилии которого я не запомнил, то ли организует по этому случаю бал с конкурсами в виде прыжков на скакалках, то ли просто, пользуясь случаем, приглашает меня на какое-то запланированное мероприятие, неизвестно по какому поводу» мне прислали приглашение в общем александра хочет посетить это собрание вместе со мной воцарилась очень долгая пауза наконец бергдичевский отмер и сказал пусть чон пришлет мне фотографию этого приглашения чон откровенно поясничая сказал я отправь моему батьке фотку пригласительного чон умудрялся сохранять невозмутимое лицо. Александра тихо хихикала. После пятнадцатиминутной заминки Берг Дючевский снова ответил. Хм, можешь передать ей, что я согласен, и это... Не говори там так, как говорил со мной. Нет, лучше я сам ей все скажу. И да, кстати, отдельно спасибо тебе за дуэль, и за то, что выиграл, и за то, о чем говорил с дочерью Милославских». Оказывается, ее отец совсем ничего не знал и слышал от своей сестры совсем другую версию. После разговора с дочерью он переменил свое мнение и долго извинялся за своего племянника. Его дочь, кстати, дала тебе самые лестные отзывы. Настолько лестные, что он хочет видеть тебя лично и выразить свою благодарность. Но это... Помни, о чем мы говорили. «Возможно, вам еще позвонят Арзет», — сказал я. «Уже звонили. Ты хорошо постарался. За это отдельное спасибо. Но я думаю, это нужно будет обсудить вдвоем. А сейчас, будь так добр, дай трубку моей дочери». Я передал трубку. «Что? Ага, папа, прослежу», — сказала Александра в трубку и подпрыгнула. «Да, класс!» На шум Саши вышла Анна. «Что такое?» «Отец разрешил мне пойти с Егором», — ответила та, обнимая сестру. «Да», — Анна посмотрела на нас по очереди, а потом неуверенно спросила. «А я могу пойти?» Я, не сдержавшись, поперхнулся. «Ты?» — Саша отлипла от сестры и посмотрела на нее. «Конечно можешь. Это будет просто здорово, когда ты была последний раз на таком мероприятии». Кажется, в детстве, нахмурилась Анна. Я не помню. Саша моргнула пару раз и сказала: Вот, тем более есть повод. Мне только нужно съездить домой и взять одежду, нахмурилась Анна. Да, хорошо, начала Саша и тут же осеклась. Какую еще одежду? Свою форму или шинель? Стоп, Аня, а у тебя вообще платье есть? Анна замолчала. И молчание было красноречивее слов. «Ну, может быть, одно или два есть», – пожала она плечами. «Точно не помню». «А юбки, Аня?» «Нет». Возникла неловкая пауза. «Значит, решено», – кивнула Саша. «Мы поедем покупать тебе одежду, а Егор поедет с нами. Правда, Егор?» При этом она посмотрела на меня, напоминая о своем ультиматуме. Диалог прервал чон, вежливым покашливанием. «Александра Петровна, Егор Петрович хотел отъехать на некоторое время». «Что?» — повернулась ко мне Саша. «Снова наобещал, избегаешь?» «Вообще-то отъехать я хоть желал, но не говорил о времени. И сейчас отъехать желал не я, о чем. На этом и закончился наш с ним разговор». «Дела отца, Саша?» «Какие дела, Егор? Отец же все разрешил!» «Так, я собрался с мыслями, чтобы найти ответ. Саша, я все понимаю, я сейчас схожу в типографию и отпечатаю тебе еще пару экземпляров, после чего мы с Чоном заедем купить продукты и закончим дела с отцом, а уже после будем смотреть на ваш показ мод». честно «Честно?» «Да, а заодно мы купим продуктов, юная госпожа», — сказал Чон. У Саши снова зазвонил телефон. «Это отец», — сказала она Анне и, взяв трубку, добавила. «Просит тебя». «Анню украли вчера. Привезли тоже вчера. Снова начал закипать я. А он звонит только сегодня». «Он звонил вечером», — ответила Анна. «Но я попросила его позвонить сегодня». «А ты быстро ее убедил», — сказал Чон мне уже в подъезде. «Я уже думал, что придется убеждать ее гораздо дольше». «А? Ничего особенного», — рассеянно ответил я. «В юности я подрабатывал учителем физкультуры у детей, да и вообще довольно просто нахожу язык с открытыми людьми». Я осекся когда понял, что непроизвольно выдал Чону часть своей биографии. «Ты так и не сказал, как тебя звать, когда мы одни?» – кивнул он. «Так и зови Егором», – ответил я. Чон кивнул. «Итак, как зовут того человека, о котором ты говорил?» «Подожди, сначала дойдем до типографии и отпечатаем для девочек еще пару томов. Ты совсем забыл об этом?» напомнил ему я. «Ах да, точно!» Отпечатав несколько экземпляров, мы вернулись обратно и вручили их сестрам, после чего Аня тут же взяла себе один, а мы направились вниз, к машине. «Слушай, Чон, — сказал я, — мне звонил тот самый советник, задал всего пару вопросов, я думал, будет меня мурыжить гораздо дольше». «Просто с ним за тебя уже говорил Петр Игнатьевич», — ответил Чон. «Он выдал уже те данные, которые нарыли мы, и которые нарыл ты, и убедил советника в том, что ты расследуешь покушение на самого себя, отравление. Естественно, о твоей настоящей личности он ничего не знает. На некоторое время он не будет тебя трогать». Юдина и Чапева пришлось дать ему, предварительно допросив, «Так что у него хватит работы». «Это радует», — кивнул я. «Мы сели в автомобиль, и Чон вопросительно посмотрел на меня». «Кому едем?» «Вадим Виноградов», — сказал я. «28 лет состоит в благотворительном обществе «Светлый путь». Именно из того общества его пришла открытка с адресом, и именно про него я тебе рассказывал». Это он отправил меня на разделку, и именно он участвует в исчезновении людей. Для верности я показал Азиату фотографию с планшета. Тот кивнул, заговорил по телефону на корейском. «Подожди немного», — сказал Азиат. «Сейчас нам пришлют его данные». Мы подождали 20 минут, после чего у него снова зазвонил телефон, и он, взяв его... Снова заговорил на корейском. «Все готово», – сказал он. «Есть его рабочий адрес и есть адрес его квартиры. Сейчас, пока он на работе, мы съездим к нему на квартиру и по-тихому осмотримся там». Чон завел двигатель и тронул автомобиль с места. Мы ехали около часа. Район, в котором жил Вадим, был гораздо лучше района Юдина и Чапива. Аккуратный асфальт, газоны, шестиугольные фонари. Не элитный район Александры, но неплохой. «Вон тот дом, седьмой этаж», — кивнул Чон. Когда мы подошли, то обнаружили на дверях высотки домофон. Чон невозмутимо достал чип и приложил к замку. Домофон пиликнул и открылся. «Универсальный чип», — пояснил Чон. На лифте мы поднялись на седьмой этаж. «Откроешь квартиру?» – спросил кореец. «Я не взломщик», – покачал головой я. Отвечая на невысказанный вопрос, к Юдину я залез через окно, когда стемнело, а Чапев просто забыл закрыть дверь по рассеянности. «Хорошо», – кивнул Чон. «Тогда постой на карауле, а я вскрою дверь». Он достал связку отмычек. «Не думал, что ты умеешь пользоваться этими ключами», – сказал я. «Я работал в полиции», – пояснил Чон. «В том числе умею работать с замками». Он повозился некоторое время, после чего дверь открылась, и мы вошли внутрь. Прихожая оказалась чистой и аккуратной. Интерьер явно делал профессиональный дизайнер. Никакого бардака, никакой грязи. «Сделаешь как сон?» – спросил я. «Он мог определять самые разные вещи?» Чон кивнул, но через несколько минут сказал. Все чисто, никаких следов. Ни крови, ни пороха, ни пота. Подожди секунду, сейчас оденем бахилы и перчатки, и можем заходить и аккуратно все осмотреть». Кроме бахил и резиновых перчаток, он выдал нам по два полиэтиленовых медицинских чепчика под которые мы спрятали свои волосы, и мы вошли в помещение. Чон тут же начал проверять карманы одежды и обувные полочки, а я прошел в зал с широким плазменным телевизором и шикарным компьютером, после чего запустил компьютер. В папках чисто, ни порнухи, ни ужасов, ничего осуждаемого. Может быть, есть скрытые папки, но их так просто не найти. Смотрим дальше. История браузера. Несколько вкладок с фильмами. Ничего необычного. Самые обычные комедии, потом новостные сайты и сайты о компьютерах и автомобилях. И немного сайтов с эротикой. В принципе, нормально. Ничего запрещенного. Фотографий на компьютере не нашлось. Только обычные обои от операционной системы. Перейдем к социалке. Я открыл его профиль. Ничего необычного. Самые невинные фотографии, хобби, даже книги. Все сплошь художественные про отвагу, любовь и такое прочее. Прямо мальчик-адуванчик. Если бы я не знал, что из себя представляет этот урод, то купился бы на это. Что это? Оказалось, что этот тип имеет еще одну работу. Держит курьерскую службу по доставке в городе. В друзьях и родственниках никого кто входил бы в круг общения Егора или подозреваемых. Снова ничего криминального. От нечего делать, я стал листать фотографии. Стоп, что меня так цепляет? Где-то я уже видел его лицо, кроме нашей встречи тет а -тет. На крупных фотографиях это очень хорошо видно. Он кого-то мне напоминает. Я вижу знакомые черты лица, только не могу понять, на кого он похож. «Нашел что-нибудь?» – спросил Чон, появляясь в кухне. «Чисто. У него даже мусор самый обычный. Такое ощущение, что это самый обычный человек». «Может, стоит пошуровать у него на работе?» – спросил я. «Или на второй работе?» «На компьютере все, на удивление, пристойно. Только одна вещь не дает покоя. Я видел еще кого-то, или знаю кого-то, кто похож на него». «Знаешь, черты лица. Я явно видел или знаю как минимум еще одного человека с такими же чертами лица. Можешь пробить информацию о его родственниках?» «Могу», кивнул Чон. «Я займусь этим». «И еще, Чон, мне нужно больше информации. Данные о том, кто выигрывал от смерти или сумасшествия Егора. И данные о том, с кем он общался». Я начинаю думать, что он просто видел что-то лишнее. «Окей», — кивнул Чон. «Полагаю, на сегодня можно закончить с этим. Поехали. Тебе еще сопровождать бергличевских по магазинам». Я кивнул. «Вы закончили?» Встретила и обняла меня с порога Александра. «Ага. Я полностью в вашем распоряжении, моя госпожа», — покорно кивнул я. Анна вышла к нам и, в свою очередь, меня обняла, немного смущаясь. Чон, продолжая играть повара, прошел на кухню и занялся обедом. «Поедем сейчас?» – сказала Саша. «Нет, чуть позже», – рассеянно ответила ей Анна. «Отец сказал, что кроме Егора с нами обязательно должен поехать Чон, так что это будет после обеда». «После обеда, так после обеда» кивнула Александра. «Аня, сегодня я до тебя доберусь. Ты от меня никуда не денешься». «Ты меня пугаешь», с подозрением посмотрела на нее Анна. «Кстати, Егор, твой том просто нечто. Давно я так не смеялась». «Ты?» притворно удивился я. «Смеялась? Я думал, ты вообще никогда не смеешься, а улыбаешься по праздникам». Анна смущенно улыбнулась. Александра тихо прыснула в кулачок. «Ладно, девочки, я оставлю вас. Отец прислал мне просто кучу документов. Я должен разобрать их все. Управление магазинами требует внимания». На самом деле я соврал. Магазинами Егора сейчас управлял его отец, а я просто банально хотел слинять, чтобы поработать с фотографиями и понять, кого же мне напоминает Этот самый Вадим Виноградов. Фотографий у меня была просто куча. Фотки с аккаунтов Юдина и Чапива, фотографии с аккаунта самого Виноградова, куча контактов из его сетевых друзей. Есть над чем поработать. Надеюсь, Чон и те, кто с ним работают, быстро сделают свое дело. Промаявшись почти 40 минут, я понял, что очень устал. И что так ничего и не добился. В качестве передыха я задействовал свой секретный дар и начал тренировать стальную рубашку, в этот раз укрепляя не только кожу, но и мышцы под ней, чтобы избежать последствий от внутренних ударов. После этого я занялся собственной трансформацией, укрепляя и упрочняя по очереди руки и ноги. После этого перешел к трансформациям, отращивая самые разные когти и меняя форму пальцев. Закончил я тем, что начал напитывать мышцы, усиляя их, и в произвольном порядке стал делать упражнения. Тренировка вышла довольно продуктивной и плодотворной. Егор, спускайся! Донесся бодрый голос Саши. Сделав еще пару упражнений, я пошел вниз. После обеда мы отправились на шопинг. Водителем был Степаныч, а я и Чон выполняли функцию охранников но, ну, соответственно, я должен был выполнять роль зрителя. Первым был магазин одежды. Саша решительно потащила растерянную Анну, которая до сих пор была в моем худе поверх одолженной у сестры Майки и спортивных трико, в примерочную с кучей одежды. «Егор, посмотри!» – она вытолкнула Анну из примерочной. «Если бы я не видел Анну раньше, то просто бы не узнал». На ней было элегантное вечернее приталенное платье в пол, темно бордового цвета, такие же перчатки до локтей, а волосы суровой блондинки, вечно собранные в узел, были распущены. «Отпад!» – только и сказал я. «А это точно Аня!» Анна смутилась, опустив глаза. Следующим было черное платье в пол с шикарным разрезом и открытыми плечами. Никогда не думал, что одежда способна так менять человека. Если в своем мундире Анна была похожа на суровую Валькирию, то в платье с распущенными волосами, в туфлях на небольших каблуках она выглядела супермоделью или главной героиней какого-нибудь фильма жанра шпионский боевик типа культового Джеймса Бонда. С каждым новым фасоном одежды Анна смущалась и выглядела все женственней. После ещё трёх платьев Саша заставила сестру мерить юбки. Начиная от широких юбок ниже колен до коротких плесированных как у японских школьниц, и совсем узких, обтягивающих выше колен, соответствующими к ним топиками, рубашками, блузками. И я не считал Анну женственной. Кстати, сама Анна то и дело краснела и опускала взгляд, чего от нее я никак не ожидал. После юбок настал черед колготок и чулков на подвязках. Девушки закончили на черной юбке до колен и строгой белой рубашке. Надевать рубашку с галстуком к юбке Анна отказалась на отрез, как и чулки, отчаянно краснея, и заявив, что так выглядит падшей женщиной. «Саша, мы закончили?» – спросила она. «Ага, выглядишь просто потрясающе!» – довольно кивнула та. Скажи же, Егор. Да, ⁇ кивнул я. Если бы я не был знаком с тобой, то не узнал бы. А если бы ты не была моей сестрой, то женился бы на тебе. При этих словах Анна снова смутилась и покраснела, отведя взгляд. Саша, а где моя одежда и заколки? ⁇ спросила она. Как где одежда? Вот, мы все покупаем. Я не про эту. — смутилась Анна. — Где мои штаны и кроссовки? Майка, кофта, заколки? да я переоденусь. — Что? — Саша посмотрела на нее, как на сумасшедшую. — Аня, ты с ума сошла? В этом и пойдешь. Я не для этого тебя переодевала. — Но я в этой одежде, — замялась Анна, смущаясь. — Выгляжу. — Выглядишь просто супер, — отрезала Саша. «Никаких штанов, кроссовок, гендерно-нейтральных толстовок и бесформенных футболок, и никакой формы, и никаких волос в узел. Ты этого уже наносилась!» Анна промолчала. «И да, когда ты последний раз пользовалась косметикой?» — пристально поглядела на нее Саша. Анна побледнела.